Глава четвертая. Ничего удивительного в том, что Орнис быстро разыскал стоянку дезертиров, не было. Она оказалась всего в паре сотен метров от оврага, в котором разбойники поджидали своих жертв. Десятник с помощниками привели четыре чужих коня, сильно нагруженных вещами. «Забрали все, что имеет хоть какую-нибудь ценность», — доложил он. «Но тут шмотки всякие, ткани, денег совсем немного, меньше сотни оборов, и те в основном медью». Орнис протянул небольшой кожаный мешок. «Оставь пока себе», — отмахнулся попаданец. «Потом поделите между собой». В отличие от солдат регулярной армии, наемников и ополченцев, дружинники служили только за имущественное обеспечение, оплату и возможность доживать свой век при замке. На долю в трофеях они претендовать не могли, так что разрешение поделить добычу — это, можно сказать, жест доброй воли со стороны молодого владетеля С убитых собрали еще примерно столько же денег и даже четыре амулета — защитный, лечилку и две зажигалки. Мелочь, но в хозяйстве сгодится. Их Немченко забрал себе, его дружинники и так имели артефакты, орнис — даже три. Господин, подбежал радостный Жора, — «смотрите, какой кинжал». Он показал действительно неплохой узорчатый клинок с украшенными серебром рукояткой и ножнами. Наверняка дезертиры таким не во время службы обзавелись. Какую-нибудь жертву обобрали. Верни, в общую кучу. Андрей завершил протирать меч от крови. Он приучился делать это очень тщательно, иначе потом из ножен будет идти отвратительный запах. — А с тобой у меня серьезный разговор предстоит. Проще говоря, велю так высечь, что неделю сидеть не сможешь. — Ты зачем без доспеха в бой полез? — Я? — Балбес в сердцах произнес землянин, больше досадуя не за себя, а за то, что не сообразил проинструктировать паренька, как надлежит действовать в нештатных ситуациях. — Головой надо думать! Иди отсюда! Глаза б мои тебя не видели, герой! — Орнис, лошадей не перегружай! Хлам спрячь во овраге, на обратном пути заберем! На неделе съездите в город, продадите! Спустя четверть часа отряд продолжил свой путь. Порядок движения не изменился, только в разрыве по центру кавалькады поместили захваченных лошадей с добром. Ехавшего рядом десятника, Немченко слушал в полухо, Думал о том, что в доставшихся ему владениях, как и вообще на северо-востоке Делиора, еще долго не будет спокойствия. К прижившимся здесь ранее разбойникам добавились дезертиры и беглые военнопленные, которым слишком далеко добираться до родных краев. Еще одна причина, по которой ему надо форсировать увеличение дружины и создание команды егерей. Будущий начальник последний сейчас едет рядом, рассказывая господину про обстановку в фоже, расположенном от строящегося замка в дне пути, и не догадывается пока о предстоящей ему работе. Ничего, скоро узнает. В нагобине попаданец пытался контролировать ситуацию с помощью и Ижоры, которым приказал восстановить связи с местной вездесущей шпаной. Теперь надо нечто подобное сделать и в близлежащем фоже. Только вот, как к этому приступить, землянин пока не знал. В том, что Нил Грейвер не откажется посчитаться с Рэми, Нил Олмана Найти Вита, Андрей был уверен. Поэтому надо быть готовым к любым гадостям. А тут еще добавились мутные истории с рудниками и всякая лесная шваль, бродящая по округе. Не стоит забывать и о людоловах, которым он прищемил хвост, и о неудачливом женихе. С минул-мином должны помочь разобраться родители Джисы, но, как у тесть, прошла встреча толком пока неясно. — Как-то не скучно я живу, — вслух прокомментировал результат своих размышлений Андрей. — Да, уже подъезжаем, — Не расслышавший слова землянина Десятник наполнил их своим содержанием. Перед грядой холмов, вон, заельником вроде. Примерно прикинув, Андрей оценил время пути от замка до медного рудника в четыре часа неспешного движения. Естественно, без учета дорожных неприятностей. Опять зарядил мелкий холодный дождь, всадникам пришлось набрасывать капюшоны. Заботливая жена дала попаданцу на случай непогоды специальный амулет воздушников, И ему можно было двигаться, как под надежным зонтом. Любой другой благородный ол на месте землянина так бы и поступил. Но Андрей посчитал для себя неправильным, если сам останется сухим, а его подчиненный нет. Мокнуть так уж всем вместе. Ол Рей не инвалид и не сноб. Копыта чавкали по узкой колее, накатанной телегами. Этим путем к плавильному пригороду приморского города возили руду. Ставить печь у шахты, видимо, посчитали невыгодным. Размер добычи породы невелик, или нужных специалистов в такую глушь не загонишь. — Ого! — не сдержал возгласа удивления Немченко, когда отряд вынырнул из дебри Да тут целое поселение. Многие копья обрастают домами, — повернул командиру голову Орнис. — Только люди редко надолго в таких местах селятся. Как выработка падает, так все и забрасывается. Помните сгнившие строения у оловянных штреков? Помню, но ну, там пяток развален был, а тут посмотри, какой размах. От леса до окраины поселения проехали метров двести сквозь вырубку, и копыта застучали по бревенчатому настилу, по обе стороны которого располагались одно- и даже двухэтажные деревянные дома. Слева, сразу на въезде, Немченко увидел большое подворье с конюшней, площадкой для повозок, сараями, трактиром и торговой лавкой. Дальше у гряды холмов виднелся огражденный заостренными кольями почти правильный квадрат. Внутри него находился десяток строений, а снаружи, перед въездными воротами, домик для дежурной смены караульных. В том мире, из которого прибыл Андрей, имелись поселения, где половина их обитателей отбывала наказание, а другая их охраняла и обеспечивала работой. Случалось, что эти категории людей менялись местами. Здесь-то вряд ли кто-нибудь из жителей рудника обогащался кандалами, но все их существование было связано с каторгой. Несмотря на непогоду, люди в домах не прятались, и на базарчике рядом с воротами охраняемой зоны, где обнаружился еще один трактир и магазин, шла довольно бойкая торговля скрытых навесами прилавков. На Кавалькаду во главе с благородным Олом, конечно же, обратили внимание. Смотрели пристально, переговаривались, но приветствовать не спешили. Лишь стайка чумазой, плохо одетой, худой, веселой детворы увязалась за гостями еще на середине улицы. Правда, держалась на почтительном расстоянии, готовая в любой момент пуститься на утек. «Приветствую, благородный маг!» Из караулки навстречу Андрею вышли два наемника. Один из них встал на шаг впереди своего товарища и слегка поклонился. «Позвольте узнать, с какой целью прибыли?» Он держал правую руку на поясе рядом с мечом, а его напарник — заряженный арбалет, направленный вниз. Угрожать оружием Олу не рисковали, но демонстрировали готовность выполнить служебный долг. — Вообще-то я теперь хозяин вот этого всего, — напустив на себя надменность, бросил попаданец. — Проводи меня к тому, кто тут старший. — Господин Андурей, уточнил наемник. Доспехи обоих вояк были недорогими, кожаные меховые куртки, обшитые бронзовыми пластинами. Их сильно поношенными, это понятно. Гильдия рудокопов не желает много тратить, нанимая лучшие отряды. В захолустье сойдут и эти, не караван же шелком охраняют. Уже все тут про меня знают. Землянин тронул коня к воротам, которые арбалетчик поспешил распахнуть. А босс, который отвозил руду, вернулся три дня назад с этим известием. Наш лейтенант ждал кого-нибудь от вас. Госпожа, то есть ваша супруга, ничего о нашей дальнейшей оплате не сказала. — Решим этот вопрос. Сколько вас здесь? — Три десятка. Ну, в смысле вообще. Так-то тут двадцать, и на железных копиях десять, полумили отсюда. Дальше в холмы ехать. «Через неделю меняемся. Там поселка нет. Только лагерь кандальников, а контора одна. Вот она!» Показал он пальцем на здание в углу периметра, единственное крытое черепицей, а не соломой или дранкой. «Капитан наш на крыльцо вышел. Он вам все подробно и расскажет. начальство трудничное, все сбегло. Одна только писарка осталась. О!» «И она появилась! За командиром стоит, видите?» «Всех вижу», — кивнул Андрей. «Не буду тебя больше отвлекать. Возвращайся к воротам». Кроме конторы, на огороженной площадке находились два одноэтажных барака, вытянутых метров на тридцать каждый, похожие на портовые склады, с двустворчатыми воротами вместо дверей и редкими узкими оконцами почти под самой крышей жилая казарма, склады, столовая для вояка-надзирателей, длинная вогребная яма с толстыми досками над ней, конюшня, колодец, дровник и даже кузня. По всему этому пространству бродили не только бойцы, скованные кандалами работники, но и какие-то женщины и девицы затрапезного вида. В наемники шли и семейные, однако увиденные немченко-представительницы слабого пола Мало походили на законных спутниц жизни. Явно это были вышедшие в тираж городские шлюхи, нашедшие себе прибежище в глухомании при невзыскательных мужчинах. Мне с вами!» — уточнил свою задачу десятник. Бойцы землянина, проехав ворота, вполне грамотно рассредоточились, образовав вокруг своего ола полукруг. «Да, придашь юному господину солидности» пошутил попаданец и поморщился при виде жуткого трупа. В центре огороженного пространства устроили что-то вроде плаца и даже замостили его камнями и щебенкой, а на краю вкопали четыре столба, три из которых пустовали, а на одном обвисло посиневшее голое тело какого-то бедолаги. Ноги его были обуглены от ступней до колен, а из споротого живота вывалились внутренности. Первое время пребывания Немченко в Гертале подобные виды вызывали у него тошнотворный рефлекс, и память Вита не помогала, чьи славные родители, благородный Редин и Ния Оушерики, назначали наказание покруче, однако теперь уже привык. Одобрять такую чудовищную жестокость Андрей полагал, он никогда не сможет но логику ее научился понимать. В данном случае обстоятельства на медном и железном рудниках, доставшихся новому владетелю, складываются так, что окружающие малолюдные густые леса, богатые дичью, дают надежду на успешный побег, от которого страх мучительной смерти предостерегает не меньше кандалов, надсмотрщиков и сторожей. «Как я понимаю, вы новый владетель этих земель, которому пожалованы рудники!» Склонил голову капитан наемников, высокий бородатый мужик, больше похожий на грабителя с большой дороги, чем на офицера. В отличие от скудно одоспешенных подчиненных, он щеголял в керасе, блестевшей из-под чуть разошедшегося на груди плотного красного шерстяного плаща и с длинным полуторником на боку. — Меня зовут Худер. Худер Нойс. А это... Он сделал шаг в сторону, открыв взору у землянина молодую светловолосую женщину лет тридцати приятной полноты, одетую в темно-синюю накидку с меховым воротником и в круглой, похожей на ермолку, шапке. — Лиранье Вайн, здешняя писарка. — Про меня ты правильно догадался. Андрей спрыгнул с буцефала и поднялся на крыльцо. «Со мной десятник Орнис Дик», — представил он, двинувшегося рядом за ним своего спутника. «Приехал своими глазами посмотреть доставшееся мне милостью нашего короля бесхозное имущество. Заодно обсудим, как станем жить дальше. Найдете, чем моих людей накормить?» «Конечно!» — обнажил крепкие желтые зубы капитан. Первое результат действия лечебных амулетов, второе следствие пренебрежения элементарными требованиями гигиены. А ведь в гертале достаточно широко не только дворяне, но и состоятельные или сановные простолюдины применяли щетки из щетины, алхимические или обычные зубные порошки. Как раз время к обеду идет. Позвольте и вас с десятником пригласить. Ну кто же от такого откажется? Андрей прошел в дверь конторы, распахнутую, замызганные, как ее поселковые сверстники, девчушкой без рабского ошейника. «Я так понимаю, до конца месяца тебе и твоим воинам заплатили? Сколько получали?» Было видно, что на какой-то миг худором овладело искушение завысить размер гонорара. Но, видать, вовремя вспомнил, что это легко выяснить. Достаточно посетить ФОШ и там поинтересоваться. Поэтому он озвучил настоящую цену — тысячу оборов за месяц и полное продуктовое обеспечение. На 30 человек, учитывая, что в здешнем месяце 45 дней, сумма весьма скромная. Похоже, что отряд капитана Нойса в самом деле не имеет хорошей репутации и вынужден соглашаться даже на такие условия, тем более после окончания войны спрос на наемников сильно упал. Владетели, насытившись кровью и трофеями, сбавили чистоту ссор и разборок между собой, а торговля еще полностью не восстановилась. Толстый повар со своей помощницей таких же габаритов принесли огромное блюдо жареной баранины и тушеные бобы. А открывшая дверь девчонка притащила большой кувшин сидра, сгибаясь под его тяжестью. «Как вы поселение называете?» — поинтересовался землянин. Из столовых приборов в наличии оказались только оловянные ложки и да доличные кинжалы, которыми порой приходилось людей резать. Аппетит Немченко себе сегодня нагулял, так что чиниться не стал, выхватив из блюда баранье ребрышко рукой. «Медянка», — ответила ли ранее. На мясо она даже не посмотрела. «Вегетарианка? Стесняется?» «Скорее второе». Про любителей жить на одной только растительной пище Андрей в этом мире не слышал. «Это мы так между собой говорим, а официального наименования нет». «Оригинально». Сидор оказался неплохого качества, попаданец даже рефлекторно поднял брови. «А тот, что в полумиле отсюда, железянка?» «Нет, просто рудник», — не поняла юмора молодого Ола Писарка. «Там ведь на постоянной основе не живет никто, кроме этих наказанных негодяев». Вопрос с наемниками Андрей решил достаточно быстро. Деньги на следующий месяц он капитану пообещал, а дальше будет видно. По большому счету его такая охрана устраивала. Держать здесь своих дружинников или егерей было бы не самым оптимальным решением. И те, и другие обойдутся дороже, к тому же их надо будет самому обеспечивать доспехами и оружием. В общих чертах худро обрисовал ситуацию вокруг деятельности шахт. Разбойники сюда не наведывались, разве что иногда. Были такие подозрения, под видом добропорядочных лесорубов посещали трактиры, лавки и магазины медянки. Побеги кандальников случались, но редко, а удачный на памяти капитана произошел лишь один раз, летом прошлого года, когда Нойс был еще лейтенантом и служил здесь в составе другого отряда. Обозы с рудой наемники не сопровождали. — Кому она здесь нужна? — пояснил он, сыто отрыгнув. — А ты что скажешь? — обратился Немченко к писарке, как ее тут все называли. — Нужна? — — А куда все твое начальство убежало? Чего испугалась? — Вороваль, поди, как не в себя, да? — Говори, не бойся, сюда-то они точно не вернутся. За время обеда землянин уже узнал, что почтенная Вайн дочь и жена надсмотрщиков. По всей видимости, оба ее сынишки восьми и четырех лет. Тоже когда-нибудь станут надзирать за кандальниками. Тогда она станет в дополнение еще и матерью надсмотрщиков. Трудовая династия, как сказали бы на родине Андрея. Они все ученые книги и свитки с собой увезли, я ничего не нашла. Лерания отодвинула наполовину опустевшую миску, взяла в руки кружку с сидром и поймала взгляд молодого мага. Могу восстановить данные по отправке руды за последние три месяца. Я помню, сколько вазов, когда и какой породы отправлялась. Да, воровали, только... «Как? И ты мне ничего не сказала?» — возмутился капитан. Он сильно мотнул головой, и с бороды слетела половина уцепившихся за нее бобов. антурей Орнездик Орнис Дик или ранее Вайн не сговариваясь, посмотрели на него так, что Худор сразу же понял — не нужно строить из себя святую наивность и считать других дураками. «Что только!» Попаданец опять перевел внимание с закашлившегося командира наемников на писарку. — Не пойму, воровали ли они для себя или вместе с гильдией рудокопов? — Поясни, — нахмурился землянин. — Какой смысл гильдейцам себя обкрадывать? Женщина пожала плечами. — Нам ведь сюда кандальников не бесплатно пригоняют, только расценок на них не установлено. «Шахты должны отдавать пятую часть дохода в канцелярию про его провинций Она сделала глоток из кружки. «А раз нет дохода, то нет и расхода». Андрей легко понял простую комбинацию. «Полагаю, что так и есть, раз столько лет показывают убытки. Ну, я обкрадывать ни себя, ни казну мудрейшей кермии Олворм не позволю». Так, поехали теперь сами штреки, или что там у вас, посмотрим. Сколько на них работников? Леране? На Медный 147. Было. Сейчас 145. Один этой ночью умер. Он давно уже доходил. Шесть лет здесь. Удивительно, как вообще столько продержался. А другого... Писарка выразительно посмотрела на капитана. Тут хохотнул, а попаданец сразу догадался, что речь идет о бедолаге, чей подпаленный и выпотрошенный труп он недавно увидел. «Думал обмануть!» — худо откинулся спиной на стену. «Спрятался в выгребной яме! Рассчитывал, что не догадаемся!» А на железном? Этот вопрос Андрей задал, уже встав со скамьи. Сотрапезники вскочили следом. Там меньше. Вчера девяносто три насчитывалось. Сегодня вечером сведения уточнят. Не вечером, а сейчас. Вы со мной оба едете.